Дверь распахнулась, и перед нами предстала просторная, длинная зала с рядами каменных колонн, а посредине растянулась красная ковровая дорожка. На другом конце ковровой дорожки на троне с достоинством сидел человек. Вокруг него собралось около 20 людей в чёрном. Он, наверное, не стал бы держать при себе такие крупные силы, но понимал, как много стоит на кону. Возможно, это всё, что осталось от его сил в этом городе. Хм. Человек, сидевший на троне, Лавас Хмыкнул, как будто был чем-то заинтригован. А не при более встрече ожидалось. По дороге никуда не заглядывали, не так ли? Да, потому что мы знали, что ты здесь. ответила я ему. О, пожалуйста, объясни, как вы смогли узнать, что я здесь? Это было ясно как день, я указала на лавассу и уверенно произнесла. Третий сартный злодей вроде тебя любит красоваться, так что наверняка бы выбрал фикное место. Люди в чёрном зашевелились, расстроенные моим провокационным заявлением, в них закипела жажда крови. Сам Лов вас однако совсем не разозлился, а лишь саркастично улыбнулся. Говоришь, я третий сортный злодей? Мне всё равно, как ты меня зовёшь. Да и мои слова не важны, ты всё равно не сможешь меня понять. Я прежде всего и не хочу тебя понимать, отрезала я. Но тогда не кажется ли тебе, что мы впустую тратим время? С этими словами он поднялся, странно щёлкнул пальцами, Люди в чёрном быстро сформировали линию между ним и нами, перекрыв нам путь. «Раз вы такие решительные, то, я думаю, у меня нет смысла оставаться здесь. Я буду в подвале заниматься исследованиями. Пожалуйста, приступайте!» Затем он повернулся и отправился прочь. Это был сигнал к началу битвы. «Ледяная стрела!» Мелина выпустила заклинание, отступив на шаг от Вайзера. Люди в чёрном рассеялись, чтобы избежать его, создав небольшую брешь в своём строю. Господин Вайзер немедленно ринулся в прореху, прежде чем кто-либо сумел понять, что происходит. Он вытащил откуда-то меч и ударил одного из людей в чёрном, стоявшего в замалении, и бросился за Лавасом. Вау, он силён. Может быть, он уже и стар, но несомненно может задать жару. Но я полагаю, вам всё ещё интересно, почему Лавас в самом деле был в зале приёмов. Если подумать логически, то ответ очевиден. Не атаковать нас всеми силами было бессмысленно. Так что ему нужно было собрать всех людей в чёрном в одном месте. Но здесь, в замке, было лишь несколько комнат с достаточным пространством для боя. Двор, вестибюль. И так как там никого не было, оставался только зал приёмов. И Лаовас должен был быть со своими людьми, потому что ему было безопаснее прятаться среди них до тех пор, пока не начнётся битва, а затем где-нибудь скрыться. Вот почему я тут же поняла, где он был. Всё, что я наговорила Лаовасу, нужно было лишь для того, чтобы спровоцировать его... Однако он это тут же понял. Это значило, что хотя он и был чёкнутым, но по крайней мере не дураком. Было бы удивительно, если бы у него не было пару тузов в рукаве. Итак, я очень хотел помочь господину Вайцеру, но люди в чёрном преградили нам дорогу и не позволили нам вот так запросто пройти. Гаури искристел мечом сразу за двумя людьми в чёрном. Его меч был быстрее их обоих, и он легко отбил удары противников, так как они не сумели синхронизировать свои атаки. Это случилось дважды, затем трижды. Затем один из людей в чёрном потерял равновесие, пытаясь отступить от удара Гаури. Прежде он никогда не упускал такого шанса, но только я подумала, что он зарубит своего противника ударом сверху, Гаури отпрыгнул назад, его меч принял горизонтальное положение. Раздался металлический звук, как будто небольшой клинок отскочил от него. Эх, не думал, что ты сможешь разрубить его на пополам. Из далека, откуда прилетел кинжал, раздался странно возбуждённый голос Зорда. С гранкем Олеазгом меч Шлюка заблокировал нисходящий выпад противника. В тот же момент Милина проскользнула между ними снизу, и её клинок вонзился в живот человека в чёрном. Используя импульс своего движения, она блокировала мечом удар другого противника, и в тот момент, когда их клинки соприкоснулись, Брам Блейзер. Только её заклинание пронзило человека в чёрном, как серебристая вспышка устремилась в его сторону. Дамбрас. с заклинания лёка едва сумело отбить в сторону что-то похожее на серебряную иглу. Тэ. Он остановился на ещё одного человека в чёрном. Его длинные когти были покрыты металлом. Когда он с велых вместе раздался треск, и в его руке зажёгся голубоватый свет. Он мог заряжать эти металлические когти энергией молнии. Так, ты тоже отказался от своей человечности, пробормотал, обратившись к нему Люк, на его губах заиграла неестественная улыбка. Между тем я начала творить заклинание, одновременно вытаскивая свой короткий меч, но прежде чем я закончила, человек в маске и чёрных одеяниях возник передо мной. Зейн. Я едва сумела мечом блокировать клинок в его правой руке. Зейн в ответ ударил кулаком левой, но это был непростой удар. В его руке сверкали магические искры. Выглядит опасно. Как только эта мысль возникла у меня в голове, я обросилась назад. Зейн не ожидал этого, потерял равновесие и также отступил на шаг, быть может, он потерял концентрацию, так как с в этой его левой руке погас, когда его кулак бессильно ударил в воздух. Я использовала это возможное, чтобы впечатать ногу в живот Зейна. А! Может он отказался от человечности, но судя по его стону, ему было больно. В той же позиции развернулась и выпустила заклинание, которое сотворила. Однако не в Зейна, а в других людей в чёрном. Сияющая стрела. А! Они не заметили его приближения. Моё заклинание повергло нескольких из них на землю. Зейн воспользовался этим, чтобы ринуться ко мне, сокращая дистанцию между нами. Мои пальцы крепче сжали короткий меч. Эй, нет, это не сработает. Забудь. Я снова развернулась и бросилась к ещё одной группе людей в чёрном. Я, может, и не простафили в бою на мечах, но у меня не было никакого желания скрещивать клинки с человеком, владеющим мечом на уровне Гаурии. Зейн, похоже, не ожидал, что я буду просто убегать, так что секунду помедлил, чего мне было более чем достаточно, чтобы добраться до группы его товарищей. Каждый взмах меча Гаори сопровождался звуком разрубленного металла, когда его клинок встречался со своего рода кинжалами, которые металл в него Зорд. Так как меч Гаори мог их разрубать, кажется, эти кинжалы были материальными телами, а не магическими ударными волнами. «О, невероятно!» — проговорил Зорд возбуждённо, продолжая атаковать своим невидимым оружием. Я думал, ты сумел блокировать мой первый удар случайно, но я был не прав. Как восхитительно! В воздухе снова раздался металлический звон, и на его груди у рёбер появилась маленькая рана. Но, кажется, ты не можешь уследить за ними всеми. Он прав. Гаудер рассекал невидимый кинжал изо рта один за другим, но после этого он не мог точно прочувствовать траекторию обломков, неважно, насколько острым было его восприятие. Эти осколки уже нанесли ему множество порезов на руках и ногах они были совсем не опасными и могли быстро зажить но прямо сейчас они отвлекали его несмотря на несерьёзность эти раны были определённо болезненными и боль притупляла его концентрацию что если он опустит из-за этого хотя бы один кинжал ответ на этот вопрос был до ужаса очевиден один из людей в чёрном видимо подумал что благодаря множественным ранам Гаури у него был шанс и попытался напасть Не успел он добраться до Гаури, как внезапно рухнул на пол, а один из невидимых кинжалов Зорда, кажется, пронзил его грудь. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Какой дурак! Сам вырыл себе могилу!» Расхохотался Зорт, видя смерть своего товарища. Вот почему Гаури не двигался с места, а стоял и защищался с помощью меча. Зорт направлял кинжалы не только в него, но он заполнил ими всё пространство вокруг. Не стоило и упоминать, что если Гаури сделает неверный шаг, ему придёт конец. Посмотрим, как долго ты продержишься. Истеричный хохот Зорда разнёсся по всему залу. С заклинанием Элина отбила ещё несколько металлических когтей, направленных в неё, пытаясь вынудить противника вступить в ближний бой. Люк схватил свой меч и бросился в атаку. Однако внезапно когти человека в чёрном удлинились до размеров его меча. Когда меч Люка встретился с этими огромными когтями, их окружила вспышки молнии, сопровождаемые потрескиванием. Любой, кто приблизился к ним с металлическим клинком, тут же бы помер, если бы меч был в руке в смысле. Люк поспешно отпустил свой меч за мгновение до того, как он коснулся когтей, и Даэль страж. Его заклинание ударило человека в чёрном, стоявшего перед ним. Я предугадал твоё действие. Какой жалкий трюк. Мелина, стоявшая рядом с ним, закончила своё заклинание. White flank. Вокруг неё сформировался плотный туман, что было странно видеть внутри здания. И это была не единственная странность. Такую магию обычно используют, чтобы сбежать. «Ты что творишь?» — выкрикнул один из людей в чёрном, бросаясь к ней. Один из людей в чёрном получил удар моим мечом и с глухим звуком рухнул на пол. Кажется, они недооценили мой навык владения мечом. Остальные отступили на шаг и переменили хват на оружие. Зейн наоборот выступил вперёд, заходя на меня со спины. Таким образом я была окружена со всех сторон. «Отлично!» «Рэйвинг!» Быстро сотворив заклинание высокоскоростного полёта, я ринулась на пару людей в чёрном из тех, что окружали меня, как будто пытаясь протаранить их, но по дороге осменила курс и нацелилась на Зорда, который, кажется, слишком ввлёкся из-за Ягаурии. Однако, прежде чем я достигла его, Зейн снова возник прямо передо мной и направил клинок на меня. Плохо, плохо, плохо. В этот момент я вспомнила одного рыбочеловека, которого буквально располовинили в аналогичной ситуации. Я отчаянно начала регулировать своё заклинание, чтобы сменить направление. Погодите секунду. Поддавшись внезапной идее, я просунула клинок своего короткого меча сквозь воздушный барьер. Я думала, что получится отличная атака, если я врежусь так в кого-нибудь, но... Вот чёрт! Когда я коснулась мечом барьера, давление воздуха согнуло клинок. Я к тому же потеряла равновесие. В результате заклинание вышло из-под моего контроля и закончилось всё тем, что я врезалась в ближайшего человека в чёрном. Горе, винкой сейчас я по инерции прокатилась по земле прежде чем сумела подняться на ноги. Мне действительно не стоило этого делать. По крайней мере, моё сокрушительное приземление сбило с ног трёх или четырёх людей в чёрном. Заин однака катал меня, и я едва сумела вернуться от его удара, который вместо этого ушёл в пол. И в этот момент туман Мелина распространился по всей комнате. А один из невидимых клинков вонзился в левую руку Гаурии. Рана была не глубокой, но ну игнорировать её было нельзя. «Ты почти на пределе!» Пазало разнесся хохот Зорда. А затем внезапно молочно-белый туман начал заполнять всё вокруг. Заклинание Мелины было закончено. «Что это такое?» Когда Зорт произнёс это, Гаури пошёл на него в атаку. «Дурак!» Выплюнула Химера и отправила в него ударную волну. Однако... «Ха!» Удар Гаури с лёгкостью разрубил невидимый кинжал. «Что?» Зорт запустил ещё несколько... Но меч Гаури сбил их всех. Способность Зорда была полностью нейтрализована. «Это из-за тумана?» Он был прав. Всякий раз, когда он выпускал невидимую ударную волну, она создавала видимое завихрение тумана. Гаури мог видеть приближающуюся атаку, просто проследив за ним. «Поняла. Вот зачем Меллина создала этот туман!» «Чёрт!» Нервно выкрикнул Зорд и выпустил ещё одну ударную волну. Тем не менее Гаури легко сократил дистанцию между ними. «Эх!» Еворока дёрнулась к мечу на его бедре, но Гаури добрался до него гораздо быстрее, чем он ожидал. Горизонтальный удар клинка Гаури разорвал его пополам. Что за? Человек, который пытался ударить Мелину мечом, выглядел обескураженно. Для него она как будто исчезла из виду. Вообще-то она просто прыгнула из на том же самом месте, где и стояла, но плохая видимость из-за тумана, похоже, смотрюла человека в чёрном. Мелина нанесла мощный удар снизу вверх, распоров ему живот. Как раз перед этим Лёк положил ещё одного человека в чёрном, который, кажется, потерял самообладание и уже сражался с другим. Видя, что Лёк и Мелина приканчивают их товарищей хемер, люди в чёрном вокруг них почувствовали страх и больше не могли сражаться с той же силой, что ранее. Дамбрас! Бом! И ещё один готов. Разгадов неуклюже отвлекающим манёвра противника, Мелина заклинанием повергла его. Я же бежал, произнося про себя слова заклинания и пытаясь оторваться от Зейна настолько, насколько это возможно. «Стой!» Как будто, держа на меня очень сильную обиду, парень преследовал меня, не снижая темпа. Не произнося никаких слов хаоса, он призвал магический свет и запустил его в меня. К сожалению для него дистанция между нами была слишком велика, и я с лёгкостью увернулась. Удар ушёл в туман у меня за спиной, и раздался звук, будто что-то разваливается. Я бежала вдоль редакалон, так что удар пришёлся либо по одной из них, либо по стене. Зейн продолжил гнаться за мной, и я не могу сказать, Кажется, он бежал быстрее меня, так что вскоре он оказался прямо за мной. В его левой руке сиял магический совет. Сейчас. Я потянула левой рукой к шее и расстегнула металлическую застёжку. Моя мантия отлетела назад, прямо на удивлённого Зейна, который влетел прямо в неё. Я развернулась с мечом наготове и пронзила мантию. Мой клинок не встретил сопротивления, под мантией никого не было, к тому же я снова почувствовала присутствие позади меня. Он телепортировался? Так и думала я. Пепельное проклятие. Моё заклинание вспыхнуло у меня за спиной. Для пепельного проклятия не нужно, чтобы цель была в поле зрения. Вместо этого мне лишь необходимо мысленно представить её. Таким образом использовать его было вполне возможно. Я услышала звон металла полому моих ног. Это был меч Зайна. Оглянувшись, я увидела лишь чёрные частицы праха, которые медленно оседали в тумане. Так и кончилась жизнь Зайна. Он умер ни с даф из звука.